ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Читальный зал опустел и потемнел, не считая отдельных островков света. Я отмечаю, что остались одни женщины. Изучают книги по искусству. Кто-то, судя по широким размашистым движениям руки, копирует картину из раскрытого альбома. «Я здесь намного старше всех». Это обращает мои мысли на годы моей молодости, прошедшие после смерти Бивила. Недолгий период работы на мистера Шекспира, пока я копила на учебу. Годы в Сити-колледже. Моя дешевая, прелестная квартирка на Томпсон-стрит. Моя первая писательская работа. Рекламные тексты для Бонвит Тейлер. Мой первый опубликованный рассказ «Однодневка» в жанре социального реализма в «Параллель-ревью». Моя первая статья для Тудей о четырех девочках из разных слоев общества, чьи отцы погибли на войне. Смерть Гарольда Ваннера, оставшаяся почти незамеченной. Моя работа в «Мадемуазель», моя первая книга. Делая свои первые шаги в писательской жизни, я не теряла связи с отцом. Он пережил Бивила на 12 лет. Под конец он полностью зависел от меня. Сейчас, после стольких часов за бумагами Милдред, он снова мне напоминает мистера бреворта несчастного отца Хелен Раск, альтер-эго Милдред Бивил в романе Ваннера. И хотя я понимаю, что литературные герои не могут быть моделями реальных отношений, эта параллель сближает меня с Милдред. Все эти годы меня преследует вопрос, кем же она могла быть. Она не могла быть лишенной из последних глав романа Ваннера. Как не могла быть, я это всегда понимала, и бесплотной тенью из незаконченных мемуаров Бивила. Но после того, как я просмотрела ее бумаги и поняла, как разительно она отличалась от той тихони, которую меня попросил создать ее муж, и я с трудом нахожу себе оправдание за то, что помогало ему увековечить этот ложный образ, пусть даже его мемуары остались незаконченными и неизданными. Я просматриваю документы в последней коробке. Снова письма, адресованные миссис Бивилл. Снова бухгалтерия. «Я не могу сосредоточиться. Устала. Открываю бухгалтерскую книгу. Редкие записи относятся похоже, к благотворительному фонду. У меня нет ни сил расшифровывать почерк, ни терпения разгадывать запутанную систему учета. так что я просто листаю страницы. И ближе к середине натыкаюсь на тонкую записную книжку. Когда я беру ее в руки...» На странице остается прямоугольный след. На обложке рукой Милдред написано «На срок». Первые несколько страниц вырваны. На остальных — короткие абзацы и одинокие строки, написанные фиолетовыми чернилами. В середине книжки вложен лист дерева. Скорее, призрак листа. Прозрачные жилки на бледно-красном острове. Перед фрагментами текста указано время суток. Даже не читая, я понимаю, что это дневник. Почерк гораздо мельче, более корявый и еще более неразборчивый, чем в других документах. Чтобы расшифровать все это, понадобится дни, если не недели, и я даже не уверена, что у меня получится. К собственному изумлению я прячу дневник в своих бумагах и убираю в сумочку. До тех пор... Мне случалось красть что-либо только раз в жизни, когда я взяла промокашку из комнаты Милдред. И вот, почти полвека спустя, я краду второй раз. И снова записи Милдред. Приходит смутная мысль. Совпадёт ли промокашка с какой-нибудь страницей дневника? Но я говорю себе, что это не воровство. Это разговор, продолженный десятилетия спустя. Послание, наконец-то прибывшее по назначению. Эти страницы так долго ждали, чтобы их прочли, если их вообще можно прочесть. И все же меня тревожит моё самомнение, чувство, что эти слова адресованы мне. Тревожит, как легко я себя убедила, что имею право на эту книжицу. Кто знает Милдред лучше меня? Разве я не поделилась с ней собственным прошлым? «А раз так, разве мы не связаны некоторым образом?» Меня тревожит сомнение, понравилось бы Милдред, что я взяла эти бумаги. И тем не менее я встаю, благодарю библиотекарей и выхожу из здания на холод, унося с собой дневник Милдред и думая о том, как же здорово будет, наконец, услышать ее голос».